Глава тридцать четвертая «Даже не знаю, как к этому относиться», — усмехается на бегу Соран, глядя на проплывающий обломок земли. «Удача наткнуться на гнездо с маткой, или неудача, что мы на него наткнулись, но нам ничего не светит, так как нужно скорее валить!» «Удача», — отвечает ему Дирк, — «так как есть все шансы нам спастись и плевать на кристалл». Ему плевать, а мне нет. Я как заторможенный. Не знаю, что именно мне сейчас предпринять. Даже бег замедляю. Мозги не варят и не выдают правильного решения. Вообще никакого. Тут сбоку и впереди от нас раздается противное, шипящее верещание. Прямо из земли вырывается невероятно страшная с виду тварь. Она бросается нам на перерез. гончий! выдает вилк. Его нам только не хватало! Тварь чем-то напоминает ту, остатки которой я наблюдал в лесу, когда повстречался с щелкуном. Лапы, похожи, такие же длинные и заканчиваются остроконечными хитиновыми ходулями. Они наделали в измененном медведе раны, что мне довелось заделывать. Теперь я вижу монстра во всей красе. Длинное, чешуйчатое змей-подобное тело. Оно отчасти защищенное хитиновым панцирем. Расположением лап чем-то напоминает кузнечика. На мощной шее, выходящей из расширенной грудной части, раскрывает пасть массивная змеиная голова. От макушки вдоль всего тела и до кончика хвоста идет шипастый гребень. Жуткое создание, как и все существа, приходящие из изнанки». «Замучаемся ее убивать! Холодок на нее не действует! Не замедлить, не задержать не получится! И она не даст нам убежать!» На бегу зло бросает лирой. «Дирк, принимай решение! Нужно кого-то оставлять для отвлечения внимания!» За спиной в этот момент раздаются многочисленные визги и рычанья. То ли отбежав то ли еще как-то найдя проход, часть тварей вырвалась из закупоренного ледяной преградой прохода. — Рита, за мной! Оскоряемся! Остальные, прорывайтесь! — мрачно командует Дирк, видимо, решивший взять тварь на себя. — Эй, ты куда? — последняя относится уже мне. — Иван! — вслед кричит Мира. — О, я уже никого не слушаю. — Беру тварь на себя! — кричу, отдаляясь от своей группы. Словно герой из фильма, героические для зрителей поступок и фраза в реальности кажутся слишком пафосными и глупыми. «Бегу и стараюсь не думать о последствиях, в своей голове оставляю лишь цель. Первое, нужно отвлечь тварь на себя, дав товарищам беспрепятственно добраться до границы, выжить и сообщить о надвигающемся прорыве». Второе. Драпать изо всех сил к плывущему в сторону обрыва обломку, куску земли, на котором находится матка сумеречных медуз. Мне в спину что-то кричат. Я не слушаю. Машу твари руками, привлекаю к себе ее внимание. Громко ору что-то неразборчивое, и монстр реагирует на меня. Оказываюсь к нему ближе, чем группа стражей, и тварь меняет курс. Вблизи зурх гончий Еще страшнее. Меняя направление бега, откидываю щит. Он теперь будет только мешать. Копьё выбросить не решаюсь. А теперь... Ходу, ходу, ходу! еще быстрее! Бегу изо всех сил. За спиной слышу шипящее верещанье. Тварь понемногу сокращает расстояние до меня. А я все ближе к плывущему обломку, от которого во все стороны расходится красивое свечение. Но самое плохое то, что он начинает, пусть и медленно... Но набирать высоту. Уступ, за который можно зацепиться, уже поднялся на высоту моего роста. Заставляю себя бежать еще быстрее. На этом обломке мой шанс спастись и выбраться из этого мира. Я не должен его упустить. Как назло впереди низина. Уровень земли уже начинает плавно понижаться, а там дальше склон... «Еще круче. Скоро наступит тот момент, при котором мне ни при каких обстоятельствах не получится попасть на летящий обломок. Шипенье за спиной становится ближе. Слышу, как взрывают почву остроконечные ходу твари, а впереди раздается треск ломаемой древесины». Пролетающий обломок ломает несколько крупных деревьев на своем пути. Они вырываются вместе с корнями и накладываются друг на друга. Это происходит прямо передо мной. А мне наперерез, откуда ни возьмись, бросается стая гриводеров. Вас мне еще не хватало. Пригибаюсь, подныриваю под торчащий и вздернутый к небу грязный корень, оббегаю корневище другого дерева с растопыренными во все стороны корнями и прыгаю прямо на ствол другого. В сук подо мной врезается один из гривадеров. Во время короткой пробежки по бревну слышу за спиной цокот и скрежет лап зурха. Не оглядываюсь, стараюсь не упасть и не зацепиться о ветви. Ох, вот и обломок. Догнал! Благодаря стволу, по которому бегу, я выше, но все равно могу не дотянуться до края обломка, он продолжает взлетать. Понимаю, у меня не будет другого шанса. Я прыгаю. Прыгаю на участок зафиксированного мной пространства. После недавнего использования дара сил для него у меня немного, но мне нужен всего миг. Ступня упирается в небольшой кусочек застывшего воздуха и толкает меня дальше, выше. Мне этого хватает, и не просто зацепиться рукой за край, а перевалиться за него верхней половиной тела. Закинуть за уступ нижнюю часть — дело секунды, с которым я справляюсь незамедлительно. На головную боль от физического воздействия на область применения моего дара стараюсь не обращать внимания. Разлеживаться на спине некогда. Одна из полупрозрачных бледных медуз, что планирует надо мной и подсвечена бледно-розовым свеченьем, начинает резко пикировать вниз, прямо на меня. Это красивое создание спускается быстро, колыхая своей массой, и тянет ко мне свои тонкие и длинные нити, выходящие из-под основания. Раздается тонкий и на грани ультразвука писк. Под непонятные щупальца я подставляться не намерен, потому откатываюсь в сторону». Медуза шлепается на землю рядом со мной, под ней растекается странная жидкость, что тут же начинает шипеть, выделяя жиденький дымок или пар. Трава, попавшая под влияние жидкости, сразу же чернеет и растворяется. Вжиньк! Прямо в центр упавшей медузы втыкается острая ходуля, а из-за края обрыва показывается голова Зурха Гончева. Затем вторая лапа ходуля вонзается в землю, раздается противное шипящее верещанье, и тварь подтягивает себя выше. Допрыгнула зараза. Над головой снова раздается тонкий, на грани ультразвука писк, только многочисленный. И, возмущенный, он бьет по нервам, особенно сильно отдает по зубам, словно там оголены нервные окончания. Невзирая на ощущения и не успев подняться, опускаю свое копье на лапу зурха, пытаюсь отрубить, будто деревяшкой по деревяшке ударил. Мое оружие отпружинивает от ходули, на которой появляется неглубокая зарубка, из нее начинает сочиться кровь. Тварь дергает в ответ шеи, пытаясь дотянуться до меня своей пастью, откатываюсь под приближающийся и усиливающийся противный писк, и вскакиваю на ноги. Шлеп-шлеп-шлеп. Из пяти упавших медуз три промахиваются и остаются на земле. Одной, что шлепается на загривах Зурха, зацепиться не удается, и она, не принеся видимого вреда, соскальзывает. Последняя попадает в рубец на ходули, оставленный моим копьем. И там остается. Змейподобная морда верещит, а лапа твари начинает покрываться темными пятнами. От нее исходит легкий дымок. Новый писк надо мной позволяет рефлексам среагировать первыми. Выпад копьем вверх, и медуза насажена на острие оружия. Несколько капелек с маленьких щупалец из-под тела твари попадает мне на наруч. Толстый слой грубой кожи начинает шипеть и дымиться. Недолго думая, опускаю наконечник копья вместе с насаженной медузой на морду зурху. Удается рассечь надбровную дугу и глаз. Дернув копье на себя, оставляю медузу на ране зурха. Верещание твари переходит на новый уровень. Ходуля, на которой я оставил рубец и к которой прицепилась медуза, хрустнув, Подламывается, монстр дергается вниз, но рядом с поврежденной конечностью втыкается в землю, здоровая, чуть подтягивая монстра обратно. Но не в моих планах дать монстру забраться сюда. С подшагом и посильнее размахиваюсь, наношу мощный боковой удар по одиночной лапе, той, что первая зацепилась за уступ и проткнула медузу. Мой удар выбивает ходулю, и продолжающий верещать монстр, наконец, срывается. Фух, с одной проблемой справился. Но расслабляться некогда. Ухожу от еще одной пикирующей медузы, последней, оставшейся в воздухе. Упавшие ранее уже карабкаются на чахлые кустики неподалеку. Ищут себе стартовую площадку для взлета, как майские жуки. Следя за ними, откладываю оружие в сторону и принимаюсь быстро развязывать шнуровку на наручи. Успеваю его вовремя снять. Три дырки, проявшие толстый слой кожи насквозь, начинают расширяться. Отбросив испорченный предмет, подхватываю копье. Использую его как биту. Бью металлической частью по медузам, сбирающимся по ветвям куста. Скину всех тварей с обломка, наконец решаю, как следует осмотреться. Продолговатый кусок земли, на котором я плыву по воздуху, хранит следы каких-то древних развалин. Центральная часть этого обломка находится на небольшом возвышении. Там валяется часть гладкой мраморной колонны, растет пара крупных деревьев. Между ними торчит высокий гнилой пень. Вот его нутро и является источником свечения. Когда взгляд переключается на край обломка, Дыхание перехватывает. Этот летающий островок набрал уже порядочную высоту. Сразу становится сложнее стоять, так как начинаю ловить равновесие, чтобы не упасть. Но быстро откидываю страх. Он же только в моей голове. С этого куска земли я никуда не денусь. Взяв себя в руки, поднимаюсь к центральной площадке с деревьями и пнем. Вспоминаются слова «Рита». Я бы не отказался распотрошить матку и завладеть кристаллом эссенции жизни, а если и повезет, то и эссенции левитации. Пусть мне не повезет, пусть там окажется кристалл эссенции жизни. Когда поднимаюсь, мне открывается картина того, что происходит впереди за обрывом, того, что увидел с башни Сорен. Я непроизвольно присвистываю, обломок как раз приближается к обрыву. Реально, живое море, нижнее плато усеяно монстрами, они стоят на одном месте, немного шевелясь и слегка покачиваясь. Их столько. Я не представляю, сколько сил нужно собрать в приграничном, чтобы сдержать эту армию, как задним рядам монстров. Подходят еще группы тварей. Есть и летающие, и не только обезьяны со стрекозьими крыльями. Есть существа, что похожи на жуков. Есть подобие птеродактилей и летучих мышей. Хорошо, что на меня никто внимания не обращает. Летит себе обломок и летит. Тут таких полно, и чем дальше я лечу, тем обломков и других летающих островов больше. Что-то я засмотрелся, пора переходить к самому важному. Подхожу к гнилому пню. Тот широкий и высоту достигает мне до груди. Сверху, словно в гнезде, торчит гладкий и полупрозрачный светящийся розовым купол из плоти. Он иногда шевелится или подрагивает. Внутри происходят непонятные мне процессы. Коропня, особенно внизу, ближе к основанию, вся в отверстиях. Из них торчат тонкие шевелящиеся полупрозрачные отростки, а у самого основания между двух крупных корней имеется нарадупло. Там подсвечиваются склиски и шары размером с кулак. На них имеются коротенькие щупальца. Это что, типа крупных икринок или личинок? Только бы мне не повезло. Проговаривая эти слова, запрыгиваю на лежащую рядом мраморную колонну. Не знаю, как правильно разделывать эту тварь, но мне ничего другого не приходит в голову, как просто вспороть плоть сверху. Придумать что-то другое некогда. Лезвие медленно и неохотно продвигается сквозь упругий плотный слой. Тварь тут же издает противный, бьющий по нервным окончаниям писк. Возможно, будь остальные медузы здесь, то они пришли бы на помощь матки, но их тут нет, и это здорово. Когда длинный наконечник наконец преодолевает первый слой плоти, он чуть внезапно не проваливается сильно глубже, внутри словно рыхлое желе. Удерживаю оружие и не даю ему погрузиться дальше. Кто знает, вдруг кислота или что там в этих медузах за разъедающее вещество растворит мне деревянная древка. Я просто начинаю месить внутренности острием, словно чайной ложкой мешаю сахар в бокале. Купол из плоти медленно опадает, погружаясь внутрь пня. Это позволяет им не опустить наконечник глубже и все так же перемешивать. Тварь замолкает. Похоже, сдохла. В какой-то момент острие, видимо, достает нижнюю границу тела матки и пропарывает ее. С шипеньем из щели и в нижней части пня, и из норы дупла льет поток прозрачной жидкости. основание пня, как и трава, вокруг быстро темнеют и растворяются. Хорошо, что я стою на колонне, иначе пришлось бы попрощаться с ногами. Остальная часть пня валится в лужу и быстро растворяется. Кора соседнего дерева, до которого добралась жидкость, тоже начинает шипеть и дымиться, но на это я уже не смотрю. Когда остатки гнилой древесины и коры полностью растворяются в луже, на глаза попадается пласт плоти, из-под которого топырятся виденные мной в норе дупле и кринки личинки Среди них одна выделяется ярким свечением. Это точно кристалл. Осталось как-то вытащить его из лужи и остатков матки медуз. Приходится повозиться, чтобы наконечником копья разгрести всю эту дрянь. В процессе остальные личинки лопаются. Наконец, подцепляю нужный мне предмет острым кончиком копья и откидываю его в траву на чистый от жидкости участок. Растительность, где он прокатывается, начинает темнеть. Значит, нужно его еще повалять в траве, чтобы очистить от остатков кислоты. Или в чем он там... Сам кристалл довольно крупный, с большим количеством граней, словно цветящееся розовое яблоко. Громкий неожиданно треск недалеко от меня заставляет дернуться и заозираться. Оказывается, то дерево, до которого достала лужа, лишился приличной части древесины у основания. Теперь оно с громким треском ломается и заваливается, и завладевает моим вниманием. Вот дерево с грохотом рушится, на край обломка переваливается через него и ухает вниз. А там, видимо, с кристаллом провозился дольше, чем предполагал. Окружение изменилось, зорницы играют со всех сторон и кажутся довольно близкими. Подо мной уже нет крупных и цельных кусков земли. Все поделено на небольшие острова, парящие на разном уровне высоты. Глянув вниз и рассмотрев пространство между самыми нижними кусками земли, дна не нахожу. Там все то же самое, что и над моей головой. Легкие облака, которые подсвечены сумеречным сияньем, что непонятно откуда берется, сверканье зорниц и далекие осколки. Мне на глаза попадаются группы островов, расположенные цепочкой и довольно близко друг к другу. Эти цепочки образуют хаотично расположенные своеобразные петляющие тропики. Думаю, по ним даже можно продвигаться вглубь, в центр аномалии. И тут я осознаю, похоже, я на летающем облаке смог попасть в глубокую зону. Об этом свидетельствует один из подмеченных мной фактов. На соседнем острове вода, текущая по руслу реки, добравшись до края суши, разделяется на три рукава. Один течет вверх, другой прямо, после чего разветвляется на ручьи, что, делясь дальше, образует облако. Третий течет в сторону. Мозг чуть не ломается, пытаясь осознать увиденное. Хм... Один из крупных островков больно быстро поднимается и приближается ко мне. Странный остров, небольшой участок с растущей там парочкой деревьев, кустарников и россыпью камней, довольно ровный. Вниз от него уходит довольно массивное основание, что словно длиннющий столб, и мне пока не удается найти конец этого гигантского столба. Неожиданно один из крупных валунов на островке двигается в сторону, и в том месте открывается огромный желтый глаз с узким зрачком, и он пялится прямо на меня. Гулкий, нарастающий рык, на который я поначалу не обращал внимания, слышится все громче. Он приближается и издает его тот быстро летящий ко мне остров. «Да какой это остров?» Это огромная тварь. Кристалл! Вспоминаю я свою цель. Судорожно тянусь к ценному предмету, даже не думая, осталась ли на нем кислота. Пальцы сжимают теплый пульсирующий камень и... Резко становится светлее. Мимо меня, обдав пылью, проносится камаз. Мое тело немного пошатывает от волны воздуха, ударившей в меня. Осознаю себя стоящим у обочины, асфальтированной дороги, согнутой и с протянутой рукой. В руке светящийся кристалл. Местность узнаю. Эта дорога ведет из моей деревни в город. Никак не придя в себя, разгибаюсь. Осмыслить происходящее сложно, так как неожиданно и резко все поменялось. Молодец! Раздается голос позади, оборачиваюсь. А там тот бомж, что отправил меня в мир из осколков, стоит, как ни в чем не бывало, выглядит точно так же, как и в день знакомства. — Это твое, держи. Он протягивает мне мой рюкзак, что был когда-то со мной в автобусе. — Непроизвольно хватаю его незанятой рукой. — Почему в ней нет моего копья, непонятно. — Это мое. Бомж забирает кристалл из другой все так же протянутой руки. «Благодарю за помощь!» Я стою и не могу ничего сказать. Внутри какое-то опустошение. Радость от того, что выжил и вернулся в свой мир. Вроде есть, но она какая-то блеклая. «Вот это тоже твое!» В мою так и не опустившуюся руку бомж кладет связку из нескольких упаковок с инсулином. Такое ощущение... Словно я никуда не пропадал, не жил в другом мире, не тренировался, не заводил друзей, не было никакой изнанки, будто просто спал и видел сон. Бомж остается тем единственным, что напоминает о моем путешествии в другой мир. Нет, уже не остается. Он, положив мне в руку упаковки с инсулином, делает шаг в сторону. И просто исчезает. Раз и нет. Его исчезновение открывает мне обзор на встречку, по которой движется автобус. Мой автобус. Тот, что курсирует в течение дня по этому маршруту, отвозя жителей деревень до города и обратно. А почти напротив меня обнаруживается остановка. Я словно зомби плетусь к ней. Когда двери автобуса открываются передо мной, вхожу внутрь. С опустошенным взглядом оплачиваю проезд, сажусь на свободное место. Пассажиры обращают внимание на мой странный наряд, но мне все равно. Что-то спрашивают, никак не реагирую. Бабушка меня встречает, как ни в чем не бывало. Оказывается, я вернулся вечером того же дня, что и уехал. Решив, что я очень устал, потому так себя веду странно, бабушка сама затапливает мне баньку. И вот сижу, распаренный, думаю, думаю, думаю. Голова работает с неохотой, разум словно в ступоре. Остается прислушиваться лишь к ощущениям, а они говорят, что я привык к тому миру. Организм, разум и душа хотят обратно. Там друзья, люди, что мне доверились. Там столько всего... Удивительного и еще много неизведанного. Там есть цель. Цель — защищать мир от монстров изнанки. А тут? Какая цель у меня здесь? Никакой. Тут только бабушка, которую я не могу бросить. А что со мной будет, когда ее не станет? Не знаю. Любая цель, которую пытаюсь придумать себе в этом мире, кажется незначительной и блеклой. Так же и дальнейшая жизнь кажется блеклой. Было бы здорово перетащить бабушку в тот мир. Пора это натье заканчивать. Найду я себе цель, рано или поздно найду, и тут буду себе нормально жить. Тянусь к ведру я опрокидываю на себя прохладную воду, взбадриваясь и приводя мысли в порядок. Я живу здесь, в этом мире, Ту жизнь оставлю в памяти, Как яркое приключение, Было и здорово. Опрокидываю на себя еще одно ведро С прохладной водой. Прощаю мир осколков.